«Свет!» «Зачем звал?» — спросил злой, подставляя бокал под струйку красного вина из кувшина. «Предупредить!» Налив и себе, я оставил кувшин и уселся напротив него. «За тобой никто не следил?» «Если и следил, то не уследил бы. У меня через чердаки выход на другую сторону. Что случилось?» «Случилось то, что Круглого, считай, уже приговорили. Сделал он своё дело. Пора освободить небесный свод истинному светилу». «Круглый вообще-то светить и не рвался никогда», — сморщился злой так, словно у него зуб схватило. но ну да ясно, всё к этому и шло. А ты откуда узнал?» «А меня Бир вызвал. Хотел, чтобы я подтвердил, что Арио половину денег, что пошли на выкуп Орбеля, себе присвоил». Злой покачал головой, нервно выдохнул сквозь зубы, потом спросил. «И как же ты открутился?» «А никак. не откручиваться не собираюсь». Я подтвердил, что всё так и было. «Ты?» Зло явно мне не поверил, даже переспросил. «Это шутки у тебя теперь такие?» «Нет, не шутки. Я склонился вперёд и заговорил тише. Если бы я отказался, для Круглого ничего бы не изменилось. Не подтвердил бы я, через час подтвердил бы другой. И что-то другое. Какая разница, если Вайм сам решил, что Арио ему больше не нужен? Кстати, ты его видел?» «Нет». «Уже два дня не видел. Он просто распустил нас по домам, и всё. А ведь Круглого и вправду, скорее всего, уже арестовали. Не тот это человек, чтобы совсем ничего не почувствовать. А без злого Тисака и теперь Хрипатого он предпринимать бы ничего не стал». «Думаю, что... что не смогли они из него ничего выбить. И понадобился я для суда. Всё равно не верю». «Злой смотрел мне в глаза». Не мог ты это сделать. Мог и сделал. И в суде подтвержу, если надобность у них такая возникнет. Но... Зачем? Он даже не злился. Он не верил и не понимал. Затем. Увидишь, зачем. Скоро увидишь. А сегодня вы должны уйти. Пока у вас есть действительные подорожные, пока вас не остановят в городе. Злой развел руками удивленно. Уйти? Куда? Больше некуда уходить, ты же сам видишь. В Южную Марку. В Южную Марку? Он посмотрел на меня, как на слабоумного. В Южную Марку. Там спрятаться. И там ждать вестей. Каких? Каких вестей? О чем ты, Арвин? Когда они туда дойдут, ты сам все поймешь. И будешь знать, что делать. Просто будь недалеко от того места, где живет Велим-младший. Ты умный мужик злой. Я в тебя верю. Не попадись только. А теперь давай прощаться. Я отставил свой бокал и поднялся из-за стола. Больше мы уже не увидимся. Я не хочу с тобой прощаться. Злой так и продолжал сидеть. Если то, что ты сказал, правда, не встречайся мне на пути больше. Только сейчас до него начало доходить то, что это правда. Многое у нас за спиной, и поэтому я в тебя сейчас не стреляю. Но если еще раз встречу, убью». «Не попадусь». Обернулся я к нему, уже уходя. «Потом ты всё поймёшь. А сейчас думай, что хочешь». И вышел на улицу. Злой швырнул мне вслед свой бокал, но попал в закрывающуюся дверь».